Внизу хлопнула входная дверь. Это должно быть Франсуа, проговорила баронесса. Жаклина прислушалась. Ей показалось, будто она узнает шаги мужа. Он поднимается по лестнице. Затем она решила, что ошиблась. Обед продолжался в полном молчании. Слуги бесшумно подавали кушанье. Жаклина с трудом заставляла себя есть. Баронесса Шудлер произнесла несколько ничего не значащих фраз о каком-то знакомом еврее, старик Зигфрид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 И почти тотчас же на пороге возникла фигура старого камердинера Жереми. Он был бледен, руки его тряслись. Приблизившись к Ноэлю, он что-то прошептал ему на ухо. Великан побелел, отшвырнул салфетку и кинулся из комнаты. Безотчетная тревога пронзила Жаклину. Ей показалось, что в ее сердце всадили железный пруд. Она побежала за свекром.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 Пуля, выйдя из черепа, пробила картину на стене. Франсуа целился достаточно высоко. На столе лежали два запечатанных письма. Жаклина услышала крик раненого зверя. Это был ее собственный крик. Часть пятнадцатая из двух писем, оставленных Франсуа, но Шудлер схватил то, что было адресовано люсьеному Моблану. Пробежав глазами листок, он тотчас же сжег его. Впоследствии он упорно утверждал, будто его сын оставил лишь одно письмо Жаклине. Несмотря на все усилия сохранить происшедшее в тайне, новости за болтливости слуг уже на утро стало известно в городе. Вот почему на бирже старила такая же напряженная атмосфера, какая бывает обычно после получения известия о роспуске парламента. Все только и говорили, что о самоубийстве сына Шудлера.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 Вне биржи кишел возбужденной толпой, с нетерпением ожидавшей удара гонга, и оттуда уже доносился тревожный гул, который с каждой минутой усиливался, нарастал и грозил разлиться по всему кварталу. Биржевики, подталкивая друг друга, громко перешептывали «Шудлер, смотрите, Шудлер!» «Сам Шудлер!»